В нескольких местах платье порвано и скреплено булавками. Грязное тело пропахло потом и смесью рома с порохом, который Тич обычно пил. У него была привычка заплетать на бороде маленькие косички с лентами и заправлять их за уши. Перед боем он надевал через оба плеча по широкой ленте, на них висело по три пистолета. Под шляпой он закреплял два горящих фитиля, свисавших по обе стороны его лица. Глаза его от природы были злыми и жестокими. Всем своим обликом он походил на фурию ада. Такая внешность не только соответствовала прозвищу Тича Чёрная борода, но и славила его как самого чаинного и ужасного из пиратов. Родился он в 1680 году в Бристоле. Во время войны за испанское наследство Тич плавал на английских каперских судах. Хотя Тич был известен своим мужеством и храбростью в абордажных схватках с командами французских кораблей, повышения по службе он не получал. Предположительно, Тич стал пиратом в 1716 году. Пиратский вожак Хорниголд передал ему в 1716 году командование шлюпом, который сам Тич захватил в одной из схваток. С самого начала Тич обращался с командой крайне жестоко. Себя самого и команду он постоянно держал под воздействием алкоголя. Так он писал в дневнике. «Сегодня кончился ром. Наша компания была почти трезвой». Мерззавцы пытались устроить заговор, они стали много говорить о том, чтобы отделиться. Вечером захватили корабль с большим количеством спиртного на борту. Ново всё хорошо. Почти 2 года тихо на своём шлюпе сопровождал Хорнегол до пока не однажды не захватили нас широти острова Мартиника, крупный французский торговый корабль. В согласии Хорниголда Тич стал командиром корабля, который был укомплектован сорока пушками и был назван отмщением королевы Анны. Так в 1718 году Тич отделился от Хорниголда и стал действовать самостоятельно. А Хорниголд возвратился на остров Нью-Провиденс и после прибытия туда губернатора Роджерса принял амнистию. Первой жертвой пират тича стал крупный английский торговый корабль. Пираты полностью его разграбили, команду высадили на берег, а парусник сожгли. Несколько дней спустя ими был атакован тридцатипушечный английский военный корабль Скарборо, которому после многочасовой артиллерийской дуэли удалось уйти на остров Барбадос. После этого тич стал продвигаться к южноамериканскому побережью. По пути мы встретили все десятипушечный шлюп, которым командовал бывший майор Стэдд Боннет, ставший недавно пиратом. Некоторое время шлюп сопровождал Тич, а затем Тич взял майора к себе на борт, мотивируя это тем, что для Боннета, который не знаком с трудностями и задачами подобного ремесла, было бы лучше отказаться от командования шлюпом и наслаждаться спокойной жизнью на борту большого корабля в соответствии со своими желаниями и наклонностями. С согласия команды шлюпа, который носил название «Месть», Тич назначил на этот корабль капитаном своего человека, некоего Ричарда. Вскоре после этого в Гондурасском заливе пиратами был захвачен барк-авантюр. Сдавшуюся без боя команду Тич взял на борт своего корабля а на захваченное судно направил своих людей, назначив капитаном штурмана Хэнса. Таким образом, у Тичи была уже небольшая эскадра из трех кораблей. Он крейсировал в водах Вест-Индии и захватывал большое количество судов с богатой добычей. Награбленные товары пираты сбывали в Северной Каролине, население которой было заинтересовано в дешевых товарах. А губернатор относился к пиратам более или менее благосклонно. Течь некоторое время орудовал в непосредственной близости от побережья, а затем отважился на более наглый пиратский акт.